Часть первая, глава первая. Ну, Алексей, ну пожалуйста, ну что вам стоит? 36? В смысле? За время нашей с вами м -м, беседы вы ровно 36 раз употребили такое емкое и насыщенное смыслом: Ну. Че серьезно? Ну, вы даете. Паша, один из самых желтушных нет, печень тут совершенно ни при чем журналистов Москвы, попытался оскорбиться. Получалось плохо, чувство собственного достоинства у этого представителя членистоногих давным-давно атрофировалось. «Я тут распинаюсь, уговариваю, почти на коленях стою, а вы меня даже не слушаете. Ну, считаете? Я что, не человек, что ли?» «38». «Ну, знаете ли!» «39». Парадокс. Желтушный Паша сейчас смело мог претендовать на призовое место в номинации «Томат года». Спелый такой помидор получился, Херсонский что, впрочем, вполне соответствовало действительности, эпитет с максимальной точностью, характеризующий профессиональную пригодность Паши, был однокоренным с названием города Херсон. Хотя высшее журналистское образование, интеллект, склонность к изящной словесности, вся эта ерундистика не имела никакого отношения к работе репортеров, неустанно копавшихся в кучах голомура и бурьяни Бамонда. Там, в кучах и бурьяне, никто не обращал внимания на «ну», че, «типа». Там вполне комфортно себя чувствовали и не литературные термины. Ведь прародительницей основной массы гламурного планктона являлась вовсе не Ева, а незабвенная Эллочка Щукина. А вот киты светской тусовки, они же звезды шоу и не только бизнеса, стабильно и прочно закрепившиеся на вершинах, с Пашей подобными общались редко. Зачем? Итак, любое движение плавника мгновенно попадало на страницы светской хроники всех медиаизданий. До них, до китов, иногда допрыгивал самый-пресамый -самый светский репортер с одного из крупнейших телевизионных каналов. Все, что удавалось записать, пусть даже скучное нет, украшалось потом разнообразнейшими финтифлюшками домыслов, а чаще всего откровенного вранья. Но печатное издание, в котором имел сомнительную честь служить Пашуня, отличалось особенной страстью к беспардонной, нелепой, а порой и оскорбительной лжи. Папарацци истерично пытался взять себя в руки. Но истерика в таком трудном деле, как ловлю успеха, удача не способствует никак. Особенно если объект ловли настолько скользкий, даже склизкий. Репортер Сапела забавно переливался разными оттенками красного, от гниловато-бурого до ошпаренно-розового. Суперзвезда российского шоу-бизнеса, самый лакомый в данное время для большинства журналистов кусок, основной ньюсмейкер светской хроники Алексей Майоров, удобно устроившись в кресле, с любопытством наблюдал за буйством красок на физиономии своего визави. «Эх, мне бы его невозмутимость. Хорошо, что у меня есть журнал, которым можно прикрыться и нахихикаться волю». И важно, что журнал этот экономический, очень и очень серьезный, непонятно только, как он оказался в этом ресторанчике, щедро заляпанный разными фьючерсами, индексами Доу Джонса и прочей заумью, главную в данный момент функцию, маскировочную, печатное издание выполняет успешно. Главное, не хрюкать слишком громко. И вот что интересно, ни капли сочувствия, никакой клановой солидарности. Я ведь в недавнем прошлом была журналисткой и могла бы проникнуться, поддержать. А не надо быть таким тупым, и наглым, и противным, и вообще свиньей. Мы с Лешкой так редко выбираемся вдвоем куда-нибудь. Нет, надо все испортить, влезть с незапланированным кретинским интервью. С Алексеем Майоровым на минуточку заранее договариваться надо, причем не с ним лично, а с его администратором Виктором, согласовывать место и время, четко придерживаться заранее оговоренных тем, а не ловить звезду ветхим сочком нездорового интереса, оказавшись случайно рядом. Вот и получил. Обтекай теперь, Свинтус. Нам с мужем из-за тебя придется другое место искать. А здесь такая кухня. Интересно все-таки устроена жизнь. Живешь себе тихо, мирно в одном из областных центров России, работаешь внештатным сотрудником нескольких изданий, в прошлом неудачный брак, в настоящем бесконечная череда однообразных дней, редкие девишники на пару с такой же одинокой закадычной подружкой Таней, она же Таньский. В будущем, похоже, ничего экстраординарного не предвидится. В лучшем случае, более удачный брак. Скажете, скучно? И что с того? Зато никаких тебе потрясений, никому то не нужна, все предсказуемо и банально. Сидели мы с Танцким, бывало, за бутылочкой сухого красного, и ныли. О принцах уже не мечтали. К тридцати годам мозг достигает нужного размера и оптимальной формы. Какие крогатые бабушки-принцы могли встретиться на пути провинциальной журналистки Анны Лощининой, это я, и не менее провинциальной бухгалтерши Татьяны Старостенко, это Таньский. Полюбить, да еще взаимно. Ох, знали бы мы. Хотя, если честно, оно того стоило. Мирное, вяло побулькивающее редкими событиями существования в одночасье взорвалось фейерверком самых невероятных, порой смертельно опасных событий. Смотрите книги Анны Ольховской «Право бурной ночи» и другие. И теперь Таньский, любимая жена красавчика Хали Салима, наследника многомиллионного состояния, счастливая мама очаровательных двойняшек Дениса и Лейлы, а я... я тоже вышла замуж, причем дважды, и оба раза за Лёшку, Алексея Майорова. У нас есть дочура, Ника, ей два с половиной года, и мы бесконечно счастливы. Хотя еще полтора года назад я считала себя вдовой. Больше трех месяцев. То были, пожалуй, самые страшные месяцы моей жизни. Все предшествовавшие этому событию, даже наш разрыв с Лешкой и последовавший за этим развод, не смогли уничтожить меня. Морально уничтожить. Сломать. Я изгибалась самым невероятным образом только для того, чтобы, молниеносно разогнувшись, с максимальной отдачей хлестнуть пытавшегося сломать. Но вот, казалось бы, самое счастливое в жизни женщины время — Ожидание ребенка и появление его на свет для меня оказалось сплошной жутью. Именно тогда Алексей, поверив мерзкой клевете, авторами которой были его новая костюмерша Ирина Гайдамак и ее подельник Андрей Голубовский по кличке Гнус, бывший муж моей подруги Саши, отвернулся от меня. И я ушла. Жила какое-то время у Саши в Германии, там же родилась Ника. Но до ее рождения мне пришлось пережить немало страшного а Майоров тем временем сошелся с Ириной. Подельники надеялись привязать более чем состоятельного Алексея к мадам Гайдамак покрепче. Их конечной целью были, разумеется, деньги. Все, что есть у Алексея Майорова, включая недвижимость в России и за рубежом. Было все. И подстроена автокатастрофа, и ложное венчание Алексея и Ирины, и гибель Майорова в прямом эфире. Лимузин, в котором он ехал после венчания, взорвался и сгорел дотла. На глазах миллионов телезрителей, в числе которых была и я. Вот с этим справиться оказалось неимоверно трудно. Врачи еле вытащили меня. Жить мне не хотелось, но у меня была дочь. Ника. Наш ребенок Индиго. Наделенные необъяснимыми, фантастическими способностями, которые мы тщательно скрывали от посторонних, наша девочка спасла отца. Да, Лешка не погиб в том взрыве. Он успел выскочить за секунду до ада. Майорова отбросила в волной волной довольно далеко от места происшествия, поэтому его не нашли. Да и не искали особо, ведь никто и подумать не мог, что могут быть выжившие. Искалеченный и обгоревший Алексей, скорее всего, умер бы в этом лесу, если бы не Ника. Я не знаю, как смогла Кроха, которой на тот момент было всего девять месяцев отроду, удержать отца от ухода в небытие. А еще мысленно отыскать старика-отшельника, жившего на лесном хуторе неподалеку. Дед Тихон слыл в местных краях знахарем, ведуном и обладал, видимо, некоторыми экстрасенсорными способностями. Ника привела старика к умиравшему отцу. А потом почти три месяца продолжала держать Лёшку, пока дед Тихон лечил его тело. И накануне первого дня рождения дочери мы нашли нашего папу. Теперь понятно, почему Алексей Майоров является сейчас самым главным ньюсмейкером. Он раньше не был обделен вниманием прессы, А уж после своего воскрешения из мертвых. К тому же почти год после возвращения Алексей не давал вообще никаких интервью и не появлялся на публике. Лешка проходил длительную реабилитацию, перенес несколько пластических операций, восстанавливал физическую форму. Сумственное же все было в порядке, язык короче не стал, в чем и убедился злосчастный Паша. Что случилось с горькой парочкой гнусов? От каждого по способностям, каждому по труду. Так, вроде бы, звучит главный лозунг социализма. Вот и получили Ириша с Андрюшей по труду, соответственно, проявленным способностям. Ко лжи, предательству, жестокости, жадности и прочей липкой грязи. Андрейка, правда, получил гораздо больше Ирочки, и не потому, что был гаже подруги. Просто он на момент ареста был в розыске, поскольку сбежал из колонии, где отбывал срок за предыдущие подвиги. Так что новый срок был уже двузначным. Ирина, старательно валившая все на любовника, получила всего три года колонии общего режима. Немалую роль в назначении столь мягкого наказания сыграла беременность подсудимой. Нет, ребенок не от Лешки, хотя мадам Гайдамак очень этого хотела. Мальчик, родившийся через несколько месяцев после описанных событий, был сыном Андрея. И, соответственно, братом Сашиных детей Славки и Вики. «Откуда я знаю, что родился мальчик?» «Да уж не лично обрывала телефон колонии, переживая за Иришу». Я ничего больше не хочу знать об этой особе. А вот дурища Сашка, моя стальная бабочка, не может оставаться равнодушной. Анетка, не злись, но ведь малыш — младший брат моих детей. От меня не убудет, если я буду помогать ребенку. Конечно, не убудет. Денег у Сашки более чем достаточно. Она ведь оказалась потомком одного из богатейших людей Европы, Зигфрида фон Клотца, и теперь рулит бизнесом в Германии. Но как она не понимает, что жадная до денег Ирочка не оставит теперь в покое добрую Сашу? Ладно, разберемся. Пусть пока сидит. Сергей Львович лично проследит, чтобы не было никаких условно-досрочных освобождений. Кто такой Сергей Львович? Генерал ФСБ России, отец Артура Левандовского, Лёшкиного друга, считающий нас с мужем и дочкой членами своей семьи. Деда сережа в общем которая сейчас вместе с бабой Ирой, своей женой, Ингой, внучкой, Маем, нашим псом, пытается уследить на даче за Никой, пока Никины и папа с мамой обедают вместе. Вернее, хотели пообедать. Ресторанчик выбрали тихий, где практически не бывают завсегдатые светских тусовок, с великолепной кухней. «И на тебе, Паша!» Сидит в нашем любимом отдельном кабинете и заискивающе улыбается. Улыбался.